глава седьмая. Ольга не слышала, как загорелся соседний дом. Криков, которые доносились оттуда, не слышала тоже, потому что сунула в уши беруши, взяла бутылку вина, плитку шоколада и закрылась в ванной. Вспоминать о том, что произошло, не хотелось, но не вспоминать не получалось. То, что озадачило и неприятно удивило всех, приехавших к плаву планину, ее лишь обрадовало. Чем меньше народу суеты и внимания к ее персоне, тем лучше. Объяснять, почему вместо двух счастливых влюблённых в домик, зарезервированный для молодожёнов, заселилась одна печальная девица с потерянным взглядом, желания не было. Куда лучше и проще было просто взять на стойке ключ и пойти к себе. Когда Ольга открывала дверь, начался дождь. «Погода плачет, как раз под настроение», – тоскливо подумала она. Идти на ужин Ольга не собиралась. К экс экскосте приезду в коттедже были приготовлены фрукты, вино, шоколад. Поэтому план был простой, как грабли выпить в одиночестве и заесть тоску шоколадом. Наверное, и вовсе не стоило ехать сюда одной после разрыва с женихом, но она решила сделать не то, что от нее ожидали. Собралась и поехала. Отпуск ведь никто не отменял. Ей нужно было прийти в себя, обдумать, как жить дальше. Своих попутчиков Ольга толком не разглядела. Она вообще была как в тумане. Снотворное, принятое накануне, подействовало запозданием. Большую часть ночи Ольга бестолково ходила из угла в угол, зато утром ей дико хотелось спать. Глаза слипались, сознание было подёрнуто туманной дымкой, она двигалась и говорила на автомате. Весь полёт Ольга проспала, но проснулась ещё более разбитой, чем заснула. Автобусная поездка была пыткой. Её качало, они всё ехали и ехали, карабкались куда-то в Поднебесье. Она сидела на задней части автобуса рядом с компанией парней и девушек, которые вели громкие бессмысленные разговоры, пили пиво, отпускали идиотские шуточки и сами же гоготали над ними. Поселились веселые ребята, как выяснилось, тоже по соседству. Конечно, каждый домик стоял на своей поляне. Никто никому в спину не дышал и в окна не заглядывал. Да к тому же всюду росли высоченные ели и туи. Но слышимость, особенно в окружающей тишине, была отличная. В соседнем коттедже жизнь била ключом. Там смеялись, слушали музыку, радовались жизни, и выносить это было трудно. Поэтому беруши, вино, шоколад, ванна с горячей водой. Банально, пошло, что ж поделать, зато эффективно. Ольга кое-как распихала вещи по полкам, выключила всюду свет, чтобы не беспокоили, и отправилась заливать свое одиночество. Алкоголь сделал своё дело. Пусть на время, стало легче. Появилась возможность сказать себе «Да пошло оно всё лесом!» и поверить, что и правда, чёрт с ней, с этой дурацкой идеей выйти замуж за Костю. Сколько пробыла в ванной, то и дело подливая себе воды погорячее, она понятия не имела. Но шоколадка кончилась, а бутылка опустела. Ольга чувствовала себя расслабленной, хмельной и почти спокойной. А выйдя из ванной, подошла к огромному окну и не поверила глазам своим – уже стемнело, она не включала электричество, но в комнате было почти светло, и источник света находился на улице. Дом, в который заселилась лихая компания, пылал, и алое зарево, казалось, освещало полнеба. «Это что, пьяные галлюцинации? Белая горячка подкатила?» Но всё происходило на самом деле. Да и в голове уже прояснилось, словно Ольга и не пила ничего крепче молока. Стоящий по соседству дом догорал. Это ужасно и необъяснимо, но куда более необычным было другое. Почему это происходило в полной тишине? Никто не кричал, не звал на помощь, не рыдал. Где перепуганные молодые ребята? Все ли они спаслись, успели выбраться из горящего дома? Где остальные гости, которые приехали сюда сегодня вечером? А сотрудники комплекса, администрация, охрана? Стоял ли хоть кто-то возле горящего дома? Из Ольгиного окна видно не было. Можно подумать, она по какой-то причине оказалась совершенно одна в этой планине. Вызвал ли кто-то пожарных? Если только по стационарному телефону или с помощью интернета сотовые-то тут не ловят. Наверное, помощь уже в пути. Но пока не доберутся сюда, пока погасят огонь. Почему же никто не постучал к ней, не предупредил, не попросил быть осторожнее?» А вдруг ветер разнесет искры по округе, и другие дома тоже вспыхнут? «Как знать, возможно, к тебе и стучали, пока ты в ванне отмокала», — резонно возразил внутренний голос. Ольга отодвинула штору, вытянула шею, пытаясь разглядеть какие-нибудь подробности происходящего, и тут же устыдилась себя самой. Ей всегда были отвратительны люди, жадные до чужой беды, готовые любоваться на чужое несчастье разглядывающей в интернете снимки погибших и раненых, останавливающиеся на месте аварии, чтобы снять на телефон пострадавших в автокатастрофе. А теперь выходит она сама. Вместо того, чтобы пойти туда, предложить помощь, стоит тут, высматривая детали. Ольга торопливо забросила банный халат и оделась, с трудом отыскивая в кучу вещей белье, брюки и водолазку. Она пожалела, что не взяла с собой пуховик. Это было бы практичнее. Но за неимением ничего иного пришлось надеть белую нарядную шубку. Застегивая ее, Ольга снова подошла к окну и посмотрела на зарево. Огонь уже догорал. Пожрал все, что можно, и стал затухать. Пожарные приедут на пепелище. Ольга прислушалась. За окном так же тихо. Никого из людей разглядеть опять не удалось. Она пошла к двери, раздумывая, что стоит прихватить с собой, что может пригодиться погорельцам. Так ничего и не решив, отперла замок и вышла наружу с пустыми руками. Воздух был влажным, но дождь уже закончился. Дверь выходили на большую открытую веранду. Здесь стояла легкая садовая мебель, столик, плетеные кресла. Летними вечерами здорово будет сидеть, любоваться звездами, окружающим пейзажем, слушать пение птиц. Стоп, перебор. Кажется, птицы не поют по ночам. Что за чушь лезет в голову? Птицы, звезды. Не протрезвела еще, что ли? А она сама себя. Горящего дома отсюда видно не было. Уличное освещение оказалось весьма скудным. В центральной части плавопланины, где находились ресторан, административные здания и спортивный комплекс, горели фонари. Но дорожки между домиками, парковой аллеи детская площадка тонули в темноте. Вдалеке, на приличном расстоянии друг от друга и от Ольги, маячками сверкали окна других домов. Забыли включить свет или кто-то нарочно погасил его? Очередная странность. Не многовато ли их? Ольга нашарила на стене выключатель. Звонкий щелчок, и веранда озарилась тёплым жёлтым светом. Ночь, спустившаяся на плаву планину стала ещё непроглядней. Зато она, Ольга, теперь как на ладони. Ни с того ни с сего подумалось, что кто-то может наблюдать за ней из темноты. Она замерла, не решая спуститься по ступенькам и окунуться в ночь. Подумалась, хорошо бы взять фонарик или за неимением воспользоваться тем, что в телефоне. Ольга вернулась обратно в дом, взяла телефон. Глянула на экран, включила фонарик. Семи ещё нет, а на вид глухая полночь. Ни звонков, ни сообщений. Да и откуда им взяться? Связи-то нет. Пароль от Wi-Fi тоже, так что и в интернет не выйти. «Тебе, дорогуша, не в интернет надо, а на помощь пострадавшим», напомнила себе Ольга и тут же поняла. Не хочет она никуда идти. Она всегда старалась быть честной перед собой, и тут тоже не стала притворяться. Давящая на уши тишина. Таинственное, абсолютно неестественное безмолвие, разлитое в ночи. Отсутствие людей возле горящего дома. А людей там точно не было, иначе слышались бы голоса. Все это было ненормально. Здесь, в доме, она чувствовала себя, пусть не в полной, но относительной безопасности. Стоит ли выходить на улицу? Не лучше ли дождаться утра? С другой стороны, возможно, кто-то нуждается в ее помощи. Правильно ли будет даже не попытаться выяснить, так ли это? Ольга стояла на пороге, сжимая в руках телефон. Глядя в темноту и размышляя, как поступить, мозг не сразу воспринял то, что увидели глаза, и она не сразу осознала, на что смотрит. Возле деревьев, что росли по периметру поляны, стоял человек. Просто стоял, не делая попытки приблизиться. Непонятно, мужчина или женщина, знакомый или нет — Ольга машинально сделала пару шагов вперёд. «Эй, привет! С вами всё в порядке?» – позвала она. «Самый идиотский из всех возможных вопросов!» – мелькнула в голове. «Почему вы там стоите?» – ответа не было. «Почему вы молчите? Вы пострадали при пожаре? Я могу вам чем-то?» Ольга спустилась на одну ступеньку, вторую, занесла ногу на следующий и тут её осенило. Неведомый гость стоял на границе света и мрака. На самом краю поляны, окаймлённой елями и ещё какими-то пушистыми раскидистыми деревцами. Он не подходил ближе, потому что желал оставаться в темноте. Когда человек прячется, скрывается, это не может не настораживать. Ольга остановилась, растерянно оглянулась по сторонам, словно искала, к кому бы обратиться с вопросом, что происходит, что творится в этом странном месте. Но никто не мог объяснить, подсказать, как поступить. К такому меня жизнь не готовила, всплыла в голове одна из любимых Костиных приговорок. Воспоминания о бывшем женихе, по милости которого она оказалась в этой дыре, никто не заставлял, могла бы и не ездить. Подняла в душе волну обиды и гнева. Весь мир словно сговорился против Ольги. Сколько можно испытывать ее терпение Сколько можно грузить ее несчастную голову всякой ерундой? Почти неосознанно, не успев задуматься, что делает, Ольга подняла руку, в которой был зажат телефон, и навела луч фонарика настоящего возле дерева человека. «А ну, выходи! Нечего там торчать!» — хотела она сказать, но не сказала. Слова застряли в глотке. Вместо них вырвался глухой вскрик. Луч пронзил пустоту. «Так не бывает!» «Может, это сон? А на самом деле она уснула в ванной, и все происходящее всего лишь алкогольный турман». Ольга опустила руку. Человек стоял на месте. Навела на него полосу белого света. Пропал. Она отшатнулась, подалась назад, но не удержалась на ногах, шлепнувшись на влажне от прошедшего дождя ступеньки. Телефон выпал из дрогнущей руки на траву. «Черт!» — вскрикнула она. «Только этого не хватало!» Ольга вскочила и, держась за перила, сбежала по лестнице. Телефон лежал экраном вниз. Хорошо, что свалился не в лужу. Она взяла его, вытерла окрай свитера. Слава богу, работает. Посмотрела в ту сторону, где стоял таинственный гость, и в который уже раз за последний час подумала, что сходит с ума. Безмолвные черные фигуры окружили поляну, на которой стоял дом. Всего несколько жалких метров отделяли от них Ольгу. Их было много, больше десяти. Одни высокие, другие поменьше ростом. Взрослые дети. Стоя у подножья лестницы, Ольга беспомощно крутила головой. Окружающий мрак больше не был неподвижным. В глубине его что-то переливалось, шевелилось. И едва не теряя сознания от ужаса, она поняла... Это выходили из тьмы Все новые и новые силуэты Кто же они такие? А если электричество отключат? Пронзенный этой мыслью словно стрелой Ольга, оскальзываясь на траве Скакнула на ступеньку И взлетела на веранду Пятясь задом Не отводя взгляда от жутких визитеров Она добралась до двери Открыла ее... И забежала внутрь. Оказавшись в домике, девушка заперлась на замок. И, повинуясь неосознанному порыву, обижала все комнаты, включая всюду свет и задергивая шторы. Ольга старалась не смотреть в окна. Вдруг то, что там происходит, напугает ее настолько, что она потеряет способность здраво мыслить. Поколебавшись немного, она подвинула к двери тумбочку, а сверху водрузила увесистую кадушку с цветами. Затруднила вход им, но зато и выход себе тоже, — подумала Ольга, но всё равно почувствовала себя немного спокойнее. Задрапировавшись, забаррикадировавшись, она стала посреди гостиной, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, но так ничего и не услышала. Села на диван, снова вскочила, не находя себе места. Потекли томительные минуты. Ольга пыталась успокоиться, собраться, разложить всё по полочкам. Снова фразочка из костяного лексикона. Может ли быть, что ей всего лишь почудилось? Нет, точно нет. Кто все эти люди? Или лучше бы спросить, люди ли они? Ольга была здравомыслящим человеком. В привидения, вампиров и прочую чушь не верила. Но, с другой стороны, сложно не поверить тому, что видишь собственными глазами. Возможно, это оптический обман, какая-то особенность горного воздуха местной природы. Хотелось бы так думать, но вкупе со сгоревшим соседним домом и отсутствием людей на безобидный мираж происходящее не тянуло. От маньяка с топором хоть знаешь, чего ждать, а когда не понимаешь, с кем имеешь дело, то неясно, угрожает ли тебе что-то и как защититься. Могут ли они причинить ей вред? «Если призраки тают в света, значит, они бесплотны. Но бесплотны не значит безобидны». Ольга потрясла головой, отгоняя атакующие вопросы. «Хорошо. Если не получается понять, что там за дверью, надо решить, что делать дальше». Самым разумным выходом казалось дождаться утра, не высовывая носа наружу. Если призраки, будем пока называть их так, боятся света, то утром они точно исчезнут. До рассвета больше десяти часов. Скоро наступит полночь. Как знать, не придаст им сил это темное время? Образы один другого страшнее заполнили голову. Сколько она себя не уговаривала, успокоиться не получалось. Сердце колотилось, билось о ребра, разгоняя по венам кровь и бурлящий в ней ужас. Сидеть и ждать, не понимая, что происходит, было невыносимо. За закрытой дверью в залитом светом доме она ни в малейшей степени не чувствовала себя защищенной. Призраки притаились рядом, а она тут совершенно одна. И кому понадобилось делать такие огромные окна? Весь дом как аквариум. К тому же мысль о том, что может произойти, если вдруг отключится свет, пугала до обморока. Что они сделают? Что станет с нею, если она окажется на их территории, в темноте? Ольга на цыпочках подкралась к окну в гостиной. Хотела уже тихонько отодвинуть занавеску и выглянуть в узкую щелку, но вовремя остановилась ей ни за что не рассмотреть, что там происходит. Зато они увидят ее саму. Девушка выключила свет в гостиной и вновь вернулась к окну. В желудке словно лежал ледяной колючий ком. Едва не забывая дышать от страха и напряжения, Ольга протянула руку и взялась за край шторы. Призраки окружили дом. Плотной толпой стояли они с одной стороны ближе, с другой чуть дальше, но не рискуя ступить на освещенные участки. Внезапно Видимо, под влиянием стресса к ней вернулось хладнокровие. Мозг, взбудораженный выбросом адреналина, заработал чётко. Ольга разжала пальцы, выпустила из рук занавеску и прижалась спиной к стене. «Если они додумаются бросить камень и разбить лампочку на крыльце, повредить проводку или сделать ещё что-то подобное, то доберутся до меня в два счёта», — подумала Ольга. «Тогда я окажусь в ловушке». В фильмах ужасов герои часто совершают ошибку, запирая себя в небольшом помещении. Рано или поздно монстры умудряются пробраться внутрь, и тогда выбраться уже не получается. Нельзя оставаться тут, но и выйти нельзя тоже. А потом, куда идти? Ольга прижала пальцы к вискам. В плаву планину приехали 15 человек. Если предположить, что шестеро из них погибли, все равно, кроме Ольги, остается еще восемь. Они могут быть в здании администрации, в ресторане, в других домах. Можно также попробовать поискать ключи от машин, которые стоят на стоянке, и уехать отсюда. Она решила попробовать добежать до административного корпуса. Он вроде бы ближе всего. Даже если там никого не окажется, если они побежали сюда, увидев пожар, и по пути их всех поубивали, наверняка найдутся работающие телефоны и доступ в интернет. Между этим зданием и ее домом еще два дома. Один кажется пустой, а вот во второй заселилась немолодая пара. Идти не так уж далеко. На освещенных участках ей ничего не угрожает. А как обойти темноту? Ольга уже придумала. Призраки боятся света, значит, тем более должны бояться огня. Она сделала самодельный факел, и пусть эти твари попробуют приблизиться к ней. Нужно быть осторожней. Вполне вероятно, что бедолаги из соседнего дома тоже попробовали сделать факелы, а вместо этого устроили пожар. Но у Ольги с изготовлением факела проблем возникнуть не должно. Одно время она увлекалась палаточным отдыхом, ходила с друзьями в походы и видела, как это делается. В качестве держателя вполне подойдет ножка от табуретки Обмотать можно хлопковой простынейй главное чтобы в ткани не было примеси синтетики потому что искусственные материалы одновременно горят и плавятся не хватало еще ожоги получить в горючем недостатка тоже не было спасибо романтично настроенным сотрудникам плава планины свечей полным-полно нужно только разрезать их и примотать покрепче к деревяшке вместе с тканью вот тебе бабушка и юрий в день. Только со мной такое могло случиться. Вместо первой брачной ночи сижу и рву простыни, разрезаю свечки, чтобы смастерить оружие против неведомых монстров», — грустно усмехнулась Ольга. Вскоре факелы были готовы. Она решила сделать две штуки на всякий случай. Конечно, в идеале надо было растопить свечи, вымочить ткань в растворе и только потом намотать на палку. Но Ольга надеялась, что все получится и так. Она рисовала по карманам деньги, телефон, документы, спички, скрутила волосы в тугой узел на затылке, натянула перчатки. «Все, можно идти». Чтобы не растерять уверенности, Ольга быстро подошла к двери, разобрала свою баррикаду и вышла на веранду, сжимая в руке факелы. Стараясь не смотреть на стоящие по периметру поляны, темные, наводящие оторобь силуэты, черкнула спичкой и зажгла факел – На короткое страшное мгновение показалось, что ничего не получится, но пламя вспыхнуло. Держа факел над головой, как подобие олимпийского огня, Ольга сбежала по ступенькам и направилась к дорожке, ведущей к административному корпусу. Несколько часов назад ей понадобилось не больше пяти минут, чтобы добраться до своего домика. Причем шла она не спеша, волоча за собой багаж. Сейчас Ольга двигалась налегке. «Ближе к стоящим, ближе!» «Не смотри на них, не останавливайся!» «Десятки устремленных на нее глаз, руки готовые схватить!» «Никогда в жизни Ольга не испытывала такого ужаса!» «Что, если она ошиблась, и существа все же набросятся на нее?» а если она упадет, выронит факел?» «Рука, сжимающая горящий факел, дрожала от напряжения!» Оказавшись рядом с призраками, Ольга принялась размахивать своим орудием из стороны в сторону, словно отгоняя бешеных псов. Рыжие огненные языки лизали воздух вокруг нее. Рука проваливалась в пустоту, хотя девушка была уверена, что тычет огнем прямо в толпу стоящих. Никто не тронул ее, огонь не погас, и она промчалась мимо. Еще немного, и Ольга очутилась возле домика, где поселилась пожилая пара. Свет в окнах не горел. Рядом тоже не было никакого освещения. Стучаться смысла нет. Это место выглядело необитаемым. Стараясь не задумываться о том, какая участь могла постичь супружескую чету, продолжала размахивать факелом, взрывая тьму вокруг себя. Ольга устремилась к зданию администрации. Минута, и она оказалась на освещенной территории – Господи, неужели все получилось? Ей оставалось пройти мимо скульптурной группы, обогнуть клубу и пройти по мощенной дорожке, когда рядом возникла одна из фигур. Вышла из-за фонтана на перерез Ольги и двинулась ей навстречу. Женщина в белом. Как-то отстраненно подумала Ольга... Увидев белые тапочки-балетки и халат, который прежде тоже был белого цвета, теперь его покрывали бурые пятна. Существо двигалось неуверенными рывками, с трудом переставляя ноги, совсем как говоривший по-сербски старик, что был среди гостей. На искривленной шее зияла страшная рана. Правой руки не было, как будто ее вырвали. Так жестокие мальчишки отрывают крылышки у стрекоз и бабочек. Невзирая на свет фонарей и горящий факел в руке Ольги, кошмарная женщина продолжала медленно и целенаправленно двигаться к намеченной жертве. «Пошла прочь!» прошептала Ольга и изо всех сил ткнула факелом жуткое существо. Оно зарычало, отшатнулось, но не остановилось. Наоборот, будто почуя близость добычи, ускорила шаг. Ольге показалось, что Внутри нее что-то треснуло и рассыпалось на мелкие осколки. Она заскользила в безумие, как лыжник летит вниз крутой горы. Последним, что сумела зафиксировать ее измученное сознание, был вид еще двух тварей. Одна из них что-то выкрикнула и кинулась к Ольге. Того, что случилось дальше, девушка уже не увидела.